Глава 9. Черные кожи, но не комиссар и не авиатор. 30 августа 1893 года. Вчера показал Стинор царю и Георгию, как-то особенного впечатления оружия не произвело. Император уже пострелял из охотничьего автомата, а Джорджа, как оказалось, вовсе не любитель стрелкового оружия. Присутствовавшему тут же генералу Черевину понравилось, не то слово, как понравилось, Он попросил вооружить пистолетами и пулеметами весь царский конвой. Пока гарантировал только две машинки. Остальные уже разошлись по казакам, жандармам и по гранцам, как и было предусмотрено приказом министра Вановского. Даже упоминание о стоимости 20 стеноров не охладило пыла генерала, который заявил, что жизнь государя-императора бесценна и что-то вроде того, что торг здесь неуместен. Упоминание о том, что боевая гусеничная машина уже в России, полным ходом идет подготовка русских экипажей, вызвало у царя и Джорджа немалый энтузиазм, особенно у последнего. Вот бы посмотреть на этот сухопутный броненосец, а нельзя его сюда привезти по железной дороге? А почему бы не побаловать больного принца? У него ведь так мало развлечений. Кстати, а почему не устроить у Георгия маленький персональный синематограф? Хотя первые фильмы еще не появились и будут они короткими, и наивными вроде «Прибытие поезда», «Политый поливальщик», «Выход работниц в фабрике» длительностью всего по несколько минут. В России первый игровой фильм про Стеньку Разина еще только через три года снимут, и будет он длиться целых шесть минут. Удивительно, что первый русский игровой фильм был про разбойника, как только цензура пропустила. Надо было бы снять фильм про Баву Королевича. Но вообще-то кино надо развивать, тем более все предпосылки уже есть. И сулит этому миллионный бизнес, только пока никто об этом не знает. Придется все же танк показывать. А что, дорога от Севастополя прямая, надо только не ехать через город, а посмотреть, может, где проселки есть. И если Приморское шоссе без мостов, то в обход можно. Ручкики, полупересохшие в брод форсировать. А гусеничный повозк вполне может речку до полуметра глубиной вброд пройти. Глубже нежелательно. Поднимется вода до котла, как бы не рванула. Хотя он же не раскаленный, а просто горячий, значит, ничего и не будет. А речек больших по пути не предвидится. Железнодорожные платформы для тяжелых грузов я уже здесь видел, четырехосные достаточно длинные, надо только уточнить ТТХ. Позвонил в Севастопольскую комендатуру, там сказали, что грузоподъемность четырехосной грузовой открытой платформы до 580 пудов, то есть 9 тонн, хватит с лихвой на бочке с горючим, хотя мазуты здесь найти не проблема. Попросил дать телеграмму на Обуховский завод, чтобы подготовили гусеничную машину конструкции князя Стефани с вооружением и экипажем, ходовым и техническим, а также запасными частями и двумя бочками с горючим для показа государю в Левадии. Подготовить четырехозную грузовую платформу и проверить ее техническое состояние, при необходимости усилив. Телеграмма ушла, а я еще подготовил подобную бумагу и подписал ее у государя. Сказав, что выезжаю завтра и недели через две-три продемонстрирую своего стального монстра. Поговорил с генералом Черевиным, где можно найти площадку поблизости размером не менее квадратной версты. Пустырь. Желательно, чтобы рядом был пригорок с крутизной градусов 20-25. еще надо будет оборудовать мишени для орудия и пулемета, так, чтобы никто из случайных людей не пострадал. Стрелять будем в сторону от зрителей, но мало ли кто забредет из любопытства. По пути в Москву заехал в Тулу на оружейный завод. Узнать, ведет ли какие-то работы тот штабс-капитан, который срисовывал и измерял детали ружья. Оказалось, что никаких работ не ведется. Начальник сказал, что это пустая трата времени, так как экспертная комиссия еще раньше, когда рассматривали заявку на патент, установила, что такого ружья быть не может. И то, что сделали шведы, это все ерунда. Может, оно развалится через сотню выстрелов, а у нас новую винтовку надо в производство вводить. Людей нет, мощности не хватает. Сначала положил на стол стенор, потом бумагу от Вановского и сказал, что если такого ружья нет, то не встанут ли к стенке господа члены комиссии, ведь если его нет, то оно и не стреляет. Ваше превосходительство, я вам не мальчишка, чтобы шутки шутить. Закипятился начальник завода и стал похожим на тульский самовар. Вот только из ушей пар сейчас пойдет. Ваше превосходительство, а я не шучу, и военный министр не шутит. Или давайте прямо сейчас пишите заключение, что такое оружие мы построить не можем, потому что... И объясните все то, что мне рассказали сейчас». Самовар понял, что написав такую бумагу, он сделает то же, что было бы, напиши он прошение об отставке. И пошел на попятную, мол, давайте мы создадим группу или комитет, который рассмотрит... «Ваше превосходительство, уже несколько раз рассматривали дали заключение, чтобы автор сделал действующий образец. Образец готов, хотите, покажу на стрельбище, как он действует». Оказалось, что ничего показывать не надо, вот если будут выделены дополнительные деньги и люди на эту игрушку, то, может быть, они и сделают что-то. Хорошо, напишите ответ министру прямо сейчас, я прихвачу его с собой в Петербург, может быть, и изыщу деньги на разработку и производство. Генерал отказался что-либо писать, что он дурак, что ли, голову свою подставлять, на что я ему пообещал, что я доложу непосредственно государю, которого увижу в середине сентября. После этого генерал вызвал адъютанта и потребовал сердечных капель, а я удалился. Через час я уже ехал в своем вагоне, дул коньяк и размышлял. Ведь все, что я раньше слышал о начальнике Тульского оружейного завода, а им был инженер-оружейник, проработавший всю жизнь на этом предприятии, генерал-майор Кун, все вроде было с положительным оттенком. Генерал, а был он только что произведенным в этот чин, много делал на ниве благотворительности, способствовал улучшению быта рабочих был председателем российского общества правильной охоты, то есть человек со всех сторон замечательный. Почему же он оказался таким ретроградом в технических вопросах? Возможно, что он весь был погружен в налаживание производства трехлинейной винтовки, ему было крайне трудно оторвать даже десяток квалифицированных, а в данном случае при российской специфике производства, суперквалифицированных специалистов на выпуск какой-то игрушки сумасшедшего князинки то есть меня. Только что стал генералом почти в 50 лет, а тут приезжает в персональном поезде какой-то выскочка, уже тайный советник, увешанный орденами требует, требует, требует, да еще и большими чинами пугает. Мне даже стало жалко новоиспеченного генерала. У него старший орден на шее Третий Владимир, до да второй степени Анна и Станислава. А у меня так на порядок выше, да еще с мечами. И где, на каких полях сражений этот молокосос их заработал? хотя по моему внешнему виду мне никто меньше сорока лет сейчас не давал, и все удивлялись тому, что еще и тридцати нет, так что уж на с моим пергаментным лицом и руками, полуседой бородой и прической я никак не походил. Но все равно, пусть даже сорок лет, но такую карьеру в империи редко встретишь. Но ну, ясно, без фаворитизма не обошлось. Вот и нет у меня друзей среди дворянской аристократии. Никто нас к себе не приглашает, и если кто и заговорил раз, так такой же выскочка вид-то. 4 сентября 1893 года, понедельник, Санкт-Петербург, Обуховский завод. Заезжать в Москву не стало, попросил ехать прямиком на Обуховский завод, там же есть железнодорожная ветка со стандартной колеей. Машинист ушел на телеграф согласовывать маршрут и, вернувшись, сказал, что можно ехать. Прибыли мы в Питер еще ночью, так что я решил отоспаться, но не тут-то было. В 6 утра был разбужен ревом заводского гудка. Все, сон пропал, пришлось вставать, умываться и завтракать. И вот иду я по заводскому двору, весь такой в орденах, пахнущий вежеталем, явно чужеродный среди рабочих в замасленных спецовках и техников в серых халатах. Ага, вот и сарай, зашел за стенку, и что я вижу? Тот же вид машины, что и месяц назад, прям как машина времени перенесла меня в начало августа. Рядом только шведы, фильтфебель и еще двое гражданских. Фельдфебель отрапортовал. «Ваше превосходительство, дозвольте доложить, что как-то шведские немцы обучают наших механиков». Расспросил, как шло обучение. Фельдфебель ответил, что шведы работали добросовестно, обучили три экипажа. Наши армейцы все убыли по местам службы. Теперь только заводские приходят, кому интересно, да их в высокоблагородие капитан Зернов заходит. По словам Фельдфебеля, шведы учили на совесть, машину разбирали, каждый технический экипаж с помощью ходового натягивал гусеницу, меняя трак и вставляя новый палец так, как будто чинили разрыв гусеницы. Ходовые экипажи освоили движение в разных режимах, повороты и развороты на месте в разные стороны, проезд в створ ворот на скорости и выполнение змейки. Собрал шведов, поблагодарил их за добросовестную работу и сказал, что сегодня-завтра их освободят. Пока шведы переваривали новость, а может им тут понравилось, они не захотят уехать, шутка, конечно, отправился в завод управления. Директор еще не пришел, тогда попросил секретаря соединить меня с градоначальником. В ответ на его удивленный взгляд пояснил. «Скажите, что князь Стефани по поводу шведов, работающих на Абуховском заводе». Когда фон Валя ответил, представился, извинившись за ранний звонок, сказал, что шведы свою работу выполнили, вели себя примерно, я ходатайствую об их освобождении. Градоначальник ответил, что наши договоренности в силе, он ждал только моего сообщения о завершении шведами их работы. Все было бы хорошо и прошло бы тихо, но каким-то образом эта история попала в шведские газеты. А что тут удивительного? Шведов на Обуховском видели сотни людей, видели, что они содержатся в бараке с арестантами. Кто-то где-то ляпнул, не подумав, журналисту хватился за жаренный факт, все вывернул наизнанку и представил в виде сенсации. Шведских инженеров и рабочих арестовали в Петербурге готовятся отправить по этапу в Сибирь. Поэтому фон Валь получил указание выдворить треском шведов за пределы империи как только они отбудут наказание за нападение на полицию. Городоначальник немедленно даст указание, и за шведами приедет полицейская карета. Далее их отправляют в порт и сажают на первое попавшееся судно, идущие в Стокгольм, с отметкой в паспорте о запрете посещения России навсегда. Извинился перед фон Валем и сказал, что я только сейчас ему телефонировал, так как был у государя в Крыму, и он пожелал видеть мою машину в Ливадии, но теперь ее туда поведет русский экипаж. Потом попросил телефонную барышню соединить с моим особняком. Ответил Артамонов, рассказал ему о том, что сейчас привезут шведов в полицейской карете под охраной для того, чтобы они забрали свои вещи чтобы дворецкий собрал им какой-нибудь узелок с харчами – хлеб, ветчина, сыр. После этого протелефонировал дежурному по военному министерству, спросил, на месте ли министр, и записался на три часа по полудни. Вернулся к шведам и объяснил, что я рассчитывал их принять у себя но ситуация осложнилась тем, что шведские газеты каким-то образом узнали об их похождениях в России и теперь обеспокоены, как бы их ни засудили, не отправили в Сибирь. Поэтому они будут отправлены домой немедленно, пусть идут и собирают свои вещи. Тут прибежал посыльный от управляющего заводом и передал, что тот приглашает меня к себе в заводы управления. В кабинете управляющего мы были одни, я демонстративно оглядел скептическим взглядом обстановку, И вслух заметил, что кабинета управляющего Путиловским заводом просторнее и обставлен лучше. Ваша светлость, зачем вы мне это говорите? Я и так знаю, что лучше. Да вот думаю, что вы собрались покинуть государственное предприятие и уйти, так сказать, на частные хлеба. И что, намного больше жалований, если не секрет? Ваша светлость, я не собираюсь никуда уходить. А вот мне показалось, по вашему отношению к делу, за которым следит сам государь, что вы уже и место себе нашли. Почти час до полудня, а с машиной никто ничего не делает и ничего не было сделано за целый месяц. Вы телеграмму из Левадии получили? Показ государю через две недели, из которых половина уйдет на дорогу, то есть у вас всего неделя, чтобы установить бронирование и вооружение. Вы его получили? Я, конечно, могу показать машину так, как она есть, но разговор шел о готовом изделии в том виде, как машина появится на поле боя. В Левадии генерал Чернов полигон для стрельбы из орудия и пулемета готовит. А где они? Вы не боитесь, что вас с треском погонят отсюда и после такого скандала возьмут разве что конторщиков в мелкую артель? Пока я произносил этот монолог, сытое лицо управляющего с тщательно ухоженной раздвоенной бородой и то краснело, то бледнело, а в конце пошло пятнами. Как бы и здесь не понадобились сердечные капли. Да я, да мы, машина занята была, все время обучали на ней, вот и не сделали ничего». «Да, видел, с утра сегодня тоже обучали. Там и пары не разведены, и ночи все были в вашем распоряжении. А сколько таких вечеров и ночей уже прошло? Чертежи-то хоть готовы? Давайте их сюда, И инженеров с техниками тоже. Объясните им, что заказ от государя срочный, поэтому работать придется в три смены круглосуточно, но кровь из носа за неделю закончить. Снимайте рабочих с других заказов. Надеюсь, вы поняли, что речь идет о вашем кресле». Чертежи были действительно готовы, но я хотел их поправить, в зависимости от того, какой будет обзор. Если плохой, придется делать пресловутую командирскую башенку, но это дело наживное. Сказал, что буду проверять ход работ, которые должны проводиться, невзирая на выходные. 24 часа в сутки, срок окончания 11 сентября. Как вы договоритесь, распределение бригад не мое дело. Мне важен конечный результат, о чем я сразу проинформирую военного министра и государя императора». Сказал, что заеду послезавтра, тогда и оценим, как вы исполняете приказ своего государя. Тюремная карета за шведами уже прибыла, я попрощался и, видя, что они растеряны, сказал, что их сейчас отвезут в мой особняк за вещами, а потом сразу в порт, чтобы не волновались, в Сибирь не повезут. С тем варяги уехали. Зато появился Зернов, спросил его, как с артиллеристами и вооружением. Олег ответил, что вооружения он не видел, а артиллеристы как пришли, так и ушли, мол, пока им тут делать нечего. Спросил про фебеля Капитан дал ему самую лестную характеристику, чего не скажешь о двух других мехводах. Не прониклись они, подошли формально, так же, как и о кавалерийский поручик, командир второго экипажа. Этому машины вовсе не понравилось. Он так и не научился ей управлять, случись что с мехводом. Переписал фамилии для доклада Вановскому. Уточнил, как тут с обедом. выяснил, что обходится кто чем, с собой приносит, а Олег терпит до вечера. Не идти же офицеру с узелком на завод. Потом едет домой. Сегодня тут мастеровые работать будут. Вон уже толпа идет с листами железа. Действительно, стали примерять и чертить прямо на листах, сверяясь с чертежом инженера. Что это за сталь и выдержит ли она винтовочную пулю с 15 шагов? Инженер ответил, что такие листы ставятся на надстройки миноносцев и выдерживают пулеметную пулю. Спросил, с какой стороны лучше сделать дверцу. Мы с Олегом подумали и решили, что слева. Справа будет пулемет мешать, вернее пулеметчик, второй номер, если он за пулеметом. Еще надо не забыть сделать поручни возле дверцы. Инженер сказал, что все понял, и ушел в цех готовить броню к установке. Я же предложил перекусить и распить бутылочку хорошего вина. А когда Олег спросил, где же его взять, хороший-то, ответил, что у меня в вагоне. Потом мы решили проехаться в вагоне до Николаевского вокзала, а там взять извозчика и через четверть часа дома. Посмотрел пришедшую почту. Оказывается, позавчера пришла телеграмма из Джибути. Хаким спрашивал кодовым сообщением, куда двигаться дальше. «Была у нас такая договоренность, а вдруг посольство полковника Артамонова отпустит, и они своим ходом уйдут через Массауа, разминувшись с Хакимом, тогда и в горы соваться ни к чему». Протелефонировал генералу Обручеву. «Нет, никаких новостей от Артамонова не было, поэтому попросил Дворецкого отправить Хакиму телеграмму «Запросите конечную цену». То есть это приказ следовать в Харар, забирать Исаак или, по крайней мере, нашу выручку за шелк и дальше к послу в Сабебу с Божьей помощью. Ефремич сказал, что шведы все забрали, оставили четыре золотых околотчатом на новый мундир и уехали. В почте было письмо от Торстона с вопросом, что там случилось на самом деле и можно ли отправлять оставшиеся стеноры. Написал телеграмму. Стеноры, отправляй за ПТ, встречая своих, отплыли сегодня за ПТ подробности письмом. Вторая телеграмма на отправку. Больше ничего срочного нет. Письмо Норденфельту напишу вечером. Собрался и отправился к Ивановскому в военное министерство. На этот раз министр принял меня сразу. Тоже задал вопрос о шведах. Я ответил, что все урегулировано. Их отправили домой, и все, что могли, они сделали. А вот Обуховские не спешили, несмотря на то, что неделю назад получили от государя телеграмму организовать показ в Ливадии. Приступили к оборудованию только сегодня. У меня только один нормально подготовленный русский экипаж, остальные, командированной к учебе, отнеслись спустя рукава. Поэтому для Левадии нужен был бы дублирующий экипаж, а его нет. Нет и вооружения вместе с артиллерийской прислугой, так что показ техники государю под угрозой срыва. Что нужно для ускорения работ? Что вообще может еще понадобиться? Я дал сроку заводским до да послезавтра, посмотрим, что они успеют сделать. Вооружение, можно пока без боеприпасов, нужно уже сейчас так как его нужно будет установить в бронированную кабину машины. Потом посмотреть, увидит ли что-нибудь командир и механик за вооружением и бронелистами. Машина не должна двигаться вслепую. После опробования всего в движении можно получать боеприпасы и начинать тренировки с артиллеристами. Это через 3-4 дня. Тренировки короткие, так чтобы они привыкли действовать в бронекабине и не мешали друг другу, и чтобы привыкли к движению машины. После того, как через неделю закончат бронирование, надо потренироваться день-два на полигоне по мишеням с реальными боеприпасами, и можно отправляться. Заводским я уже сказал про грузовую платформу, ее прицепят к моему поезду и поедем. Вроде все ясно, я дам поручение проконтролировать все, что вы сказали. Это все, Петр Семенович? Поскольку ходовой экипаж пачкается в и масле, им нужна соответствующая одежда. Лучше всего, если это будет кожная куртка и брюки в сапоги кожные перчатки, краги, а также защитный шлем, предохраняющий от ударов головой металлические металлической поверхности, а также очки консервы. Кожное обмундирование защитит людей в случае выброса пары огня, так как ходовой экипаж работает в непосредственной близости к котлу. Таких комплектов надо минимум четыре, на два ходовых экипажа и еще один для меня, так как я сам буду в машине. Артиллеристы могут быть в своем обмундировании. Хотя тоже было бы неплохо, если бы они были в одном из экипажем обмундирований. Для единообразия, так сказать. На их месте, кроме пыли, ничего не будет. Я разработал эскиз обмундирования. Можно ли его пошить за несколько дней? Александр Павлович, это не проблема. Куртки и брюки найдем или сошьем. Может, у воздухоплавателя есть что-то похожее. Да, чуть не забыл, Петр Семенович. Когда поедем в Крым, нужно взять палатку для нижних чинов и котловую утварь, а также получить продукты на котловое удовольствие и сухой паек на дорогу. Офицеров я могу поселить и кормить у себя на даче. Прошу, князь, держите меня в курсе событий. Если возникнут какие трудности, телефонируйте сразу. 6 сентября 1893 года. Петербург. Обуховский казенный механический завод. Приехал на Обуховский и не узнал машину. Похоже, работяги и впрямь трудились круглосуточно. Барбет был уже установлен и приклепан. Заклепок не пожалели. Надеюсь, не оторвется. Кроме того, изнутри он крепился на уголки. Также тщательно проклепанный сделали дверцу и поручни, а также боковые стойки для крыши. Что-то стало уже вырисовываться. Подошел Олег и сказал, что с ранее установленного кресла он не видит ничего. Глаза ниже кромки барбета, так что надо поднимать командирское кресло. А раз поднимать командирское кресло, то как он сможет давать команды механику-водителю, у того вообще голова только возвышается над полом. Подошел инженер и стали думать вместе. Если с сидением командира все решается просто, конечно, потребуется командирская башенка. Как же без нее в проекте достойного попаданца? То как передавать приказы мехводу? Вспомнил, как в танках Великой Отечественной, той же 34 командир просто наступал сапогом на плечо мехвода. Налево, направо, вперед, стоп. Всего четыре команды и есть. Спросил Фельдфебеля, не обидится ли он на такой способ передачи команд. Оказывается, они его и практиковали, только Олегу неудобно было касаться сапогами погон, поэтому он просто трогал плечи Фельдфебеля своей тросточкой. Договорились, что так и сделаем, а то если увеличить длину рычагов и тоже посадить мехвода повыше, то, скорее всего, переучиваться придется, а времени уже нет. Олег сказал, что вчера приходили замерять их рост и ширину плеч. Сказали, что пошьют черные кожные куртки так что на плечи куртки можно и сапоги ставить. Я дополнил, что им полное кожное обмундирование должны сделать и шлемы специальные, чтобы голову от удара защищать, чем вызвал уважительный взгляд Фильдфебеля, да и Олегу идея понравилась. На следующий день к стойкам приклепали отдельно сделанную в цеху грибообразную покатую крышу. Хорошо, что я был на месте, а то командирскую башенку приклепали бы спереди, а не там, где сидит командир. Олег примерился к башенке. Если встать, то обзор через бойницы башенки хороший. Кроме того, открывается люк, и можно сидеть на срезе крыши во время марша. Так вообще отличный обзор. Вот только до мехвода не дотянешься в таком случае, но что-нибудь придумаем. С командирского места через боковые и передние люки в барбете все прекрасно видно. Вот в бою придется оставить только передние, а то и вовсе закрыть и смотреть через узкие щели командирской башни. А в кресло посадить заряжающего. Он, скорее всего, дотянется до мехвода и до боеукладки со снарядами. Ну, это попробуем завтра, когда придут артиллеристы и приедет вооружение. К концу дня принесли из цеха готовые заслонки на люки Барбета, дверцу на петлях и все приклепали по месту. На следующий день появились артиллеристы в количестве четырех человек под командой Унтрофецеры Семечко. Кстати, Фельдфебель тоже малорос с фамилией Горобец, то есть воробей, и сразу пошли шуточки, что, мол, горобец схорчит Семечко. На что артиллерист обиделся и сказал, что мы это еще посмотрим, кто лучше свое дело будет делать. Но и пикировка пикировкой, а стали решать, как приклепывать тумбу для орудия и шкворень для пулемета. Определил сектор обстрела орудия в 60 градусов, от одной стойки до другой. Так можно выдвинуть ствол, который у пушки Барановского и так небольшой. При этом за счет того, что тумба сдвинулась чуть ли не к краю барбета, освободилось больше места для расчета орудия. Расчертили примерные размеры мелом и попробовали как бы пострелять из орудия. Выяснилось, что гильзу будет выбрасывать прямо в шею командиру, так что нужно сделать отражатель выброса влево-вниз, а то справа будет пулеметчик, и ему тоже будет не в радость попадание латунным стаканом. С пулеметом вроде проблем меньше. Сектор обстрела тоже не очень большой, градусов 45. Но попробуем потом что-то усовершенствовать. С расположением боезапаса тоже определились. Унитарные снаряды расположатся вертикально вдоль борта. Для коробок с пулеметными лентами тоже сделали держатели. В общем, все получилось нормально, даже сделали впереди два ящичка. В одном будет аптечка, а в другой я бы положил огнетушитель. Но нет их еще. Положили две кашмы для тушения огня. Снаружи барбета сделали крепление для шансового инструмента, двух лопат и лома, от опоры к кувалду поместили внутрь, к мехводу. 8 сентября 1893 года. Петербург, Обуховский казенный механический завод. За ночь установили орудие на тумбу и пулемет на шкворневое крепление. Теперь артиллеристы тренировались в воображаемой стрельбе внутри башни. Пришел Олег, всех выгнал, и они с гробцом выехали на пробную пробежку. Все смотрели, как гусеничная машина доехала до конца площадки, развернулась, назад прошла змейкой и остановилась. Открылась дверца, и капитан, опираясь на поручень, спустился на землю. И Олег, как обзор управления, мне показалось, что машина уже не так резво бегает. Да, ты прав, бегает она похуже, вес увеличился, но обзор неплохой, мы с Осипочем это Горобец, уже приноровились, теперь артиллеристов покатаем. С артиллеристами также проехали без проблем, хотя Олег сказал, что иногда они своими спинами обзор ему закрывали. Послезавтра испытаем на полигоне Ржевка, на что годятся наши артиллеристы. Осталось покрасить и оставить подсохнуть. Снаружи будет песочный цвет, внутри зеленый. Хотел был камуфляж, но не поймут, время его еще не пришло. На кресло поставят брезентовые привезные ремни, и я попросил сделать еще одно кресло слева. Его потом можно убрать, на случай, если государь захочет проехать, поэтому сделать его побольше и помягче. Доложил министру Ивановскому о 90-процентной готовности машины. Теперь надо провести стрельбы на полигоне, для чего доставить туда боеприпасы и пригнать железнодорожную платформу для машины. Сверху предусмотреть брезент от любопытных глаз. Впереди платформы присоединить классный вагон для личного состава а сзади мой вагон. Все удовольствие получить и загрузить в вагон, так как с полигона Ржевка мы прямиком отправимся в Крым». Министр сказал, что даст указания порученству и все доставит. Петр Семенович также поинтересовался, готовы ли специальное бундирование. Заказали 10 комплектов на весь экипаж с запасом на следующих водителей. 11 сентября 1893 года. Артиллерийский полигон Ржевка. Прибыль на полигоны получили боеприпасы, а также переоделись в кожу. Вид залихвацкий, куда там первым авиатором? Теперь точно никто не пожалеет, что пошел в танкисты, то есть бронеходчики. От слова «бронеход» — проекта, который будет предложен в 1911 году. В обслуге полигона я не увидел знакомых офицеров, видать, пошли на повышение. Министр Вановский обещал приехать ближе к полудню, так что нужно еще потренироваться. Сначала постреляли по мишеням при езде с небольшой скоростью. Из орудий не попали, а пулемет неплохо поражал цели с ходу на 150 саженях, около 300 метров, и ближе. При короткой остановке артиллеристы, естественно, разнесли щит в дребезги. Потом попробовали еще раз с ходу попасть из пушки. Опять неудача. Бронеход развернулся и опять попробовал зайти на цель. Выстрел и почти попал, но только почти. Машина подъехала на исходной и теперь попробовал сблизиться на 100 сажен на полной скорости, перепрыгивая и перекатываясь через воронки. Подойдя на сто сажен, бронеход остановился, выстрелом разнес цель, а потом проутюжил предполагаемую линию окопов в виде огня с пулемета по курсу. Нашли окопчик, развернулись прямо на нем, засыпав его грунтом, потом средним ходом поехали на исходную. Открылась дверца и первым спустился командир, опираясь на трость и держась за поручень. Олег остался доволен, экипаж действовал слаженно, а вот Тунтар Семечка принялся распекать своих подчиненных. Пришлось вмешаться и сказать, что для первого раза просто отлично. Олег построил экипаж, и я поздравил всех с первым испытанием новой машины в обстановке, приближенной к боевой. Расходовать пулеметные ленты больше не стали, а постарались отработать орудийную стрельбу. Капитан попробовал вести бронеход широкой рваной змейкой, как будто сбивая прицел вражеским артиллеристам. И тут бац, и лопнул палец, гусеница быстро сбежала на землю, и машина встала. Но... Под командой фельдфебель Горобца и с матюгами унтера семечко гусеничную ленту за полчаса надели обратно на катки и закрепили имеющимся в ящике запчастями пальцем. Заметил, что два запасных трака также были принайтованы впереди округлого носового барбета. Теперь я спокоен, что при небольшой проблеме вроде разрыва гусеницы ходовой экипаж справится сам, без технического персонала. Пока упражнялись, подъехала коляска с министром и его свитой верхом. Я подошел, приложил два пальца к шлему и отрапортовал, что экипаж заканчивает тренировку по обслуживанию бронированной машины в условиях, приближенных к боевым. «Князь, да я вас сразу не узнал затянутым в черную кожу», удивился министр, таки у вас вид фантастический». Тут сзади меня раздался лязг гусеницы, и экипаж бодренько вывалился из машины и построился. Олег отдал рапорт, и министр с удовольствием посмотрел на моих бронеходчиков. Пока возились гусеницы, полигонная обслуга выставила новые щиты и поменяла ростовые мишени для пулеметчика. Получив разрешение начинать, экипаж бегом занял место в кабине. Боевая машина развернулась и на большой скорости, сблизившись до ста саженей, притормозила, и пушка разбила щит. Тут же заработал пулемет, измочаливая мишени. Потом бронеход развернулся и подъехал на исходный рубеж. «Отменно», — сказал министр, — «а почему вы так быстро сблизились с целью?» Пехота за вами не успеет, разве что только конница. Так это и была имитация прорыва в конном строю, чтобы быстро подавить огневые точки противника. Теперь пойдем медленно с пехотой. Посередине дистанции опомнившийся противник откроет артиллерийский огонь, и машина будет от него уклоняться, ведя огонь. Олег стоял рядом и запоминал. А я ему, когда пошли к машине, сказал, что с середины дистанции змейкой. На этот раз я поехал вместе со всеми. Объяснил задачу, идем медленно, сразу открываем орудийный огонь на ходу. Попадем хорошо, не попадем тоже, ладно. Бьем фугасами, чтобы было видно разрывы. С середины пути пойдем змейкой, но будут две остановки, постарайтесь поразить мишень. Бронеход свистнул, выпустив лишний пар, и мы медленно покатили вперед. Первым же выстрелом на малом ходу с дистанции 200 саженей семечко разнес щит. Дошли до середины и стали маневрировать. Справа работал пулемет, на первой остановке семечко промазал, на второй поразил мишень. Потом бронеход покатался по условной линии окопов, покрутившись на месте, и на быстром ходу вернулся на исходный рубеж. Я вылез из кабины и продемонстрирую что-то вроде строевого шага, подошел к министру. «Ваше превосходительство, оборона противника прорвана, уничтожен два орудия и дороты живой силой». Вановский минуту молчал, потом коротко сказал «молодцы» и повернулся к свите. Господа, вы только что видели атаку будущего, десяток таких бронированных машин прорывают оборону неприятельского полка, а за ними идет пехота, развивая успех. Что же, еще раз поздравляю, князь, это не стыдно показать императору.